Глава 195. Градчанский столяр показывает им, где именно Гейдрих каждый день выходит из машины. Габчик и Кубиш осматриваются, говорят столяру, что спрятавшись вон за тем углом, можно всходить в рейх с пулю, и слышат в ответ, «А вы попробуйте-ка после этого выбраться из града». Естественно, все здесь очень строго охраняется, И собеседник уверяет парашютистов, что слинять у них времени не хватит и живыми им из замка не выйти. Габчик и Кубиш готовы умереть, они с самого начала готовились к смерти, так было решено, однако теперь им хочется, по крайней мере, попробовать уйти. Им хочется все сделать так, чтобы у них сохранился минимальный шанс выкрутиться, и желания это обоснованы, оба строят планы на «после войны». Среди участников чешского сопротивления, среди всех чехов, которые рискуют жизнью, чтобы им помочь, есть храбрые и красивые молодые женщины. Я почти не знаю подробностей личной жизни моих героев, но мне известно, что после нескольких месяцев в пражском подполье Габчик размечтался о женитьбе на дочери Фавковых Лебень, а Кубиш на прекрасной Анне Малиновой с малиновыми губами. Не сейчас». Когда кончится война? Нет, они не питают иллюзий. Они отлично понимают, есть не больше одного шанса из тысячи выжить в этой войне. Но они хотят использовать этот единственный шанс. Да, им приказано во что бы то ни стало выполнить свою миссию, но не обязательно же при этом расставаться с жизнью. Потрясающая мысль. Двое спускаются по нерудовой, длинной улице, связывающей грачаны с малой страной, Проходят мимо дома у Золотого кольца, где в былые времена жили алхимики. Там, внизу, Мерседесу предстоит крутой поворот. Надо посмотреть».